Глава вторая. Встреча с южанином была назначена в ресторане, где он предложил провести или поздний завтрак, или ранний обед. Эльза так и не разобралась в том, что за прием пищи ей предстоял. При этом южанин настаивал на том, чтобы встретиться без юристов, охраны и всех прочих сопровождающих. Точнее, все эти сопровождающие оставались за дверьми ресторана, который находился на площади как раз напротив дворца Совета Кланов. Особенно напрягло Эльзу то, что отдельным пунктом встречи южанин указал отсутствие какого-либо вида и средств связи при непосредственном разговоре. Охранник провел перед Эльзой прямоугольным прибором, который не выявил ничего подозрительного. Скорее всего, подумалось ей, что искали на входе не только оружие, сколько пресловутый ком или еще какой-нибудь жучок. И это не приносило облегчения. Ведь она понимала, что разговор этот будет достаточно серьезным, и южанин сделал все возможное, чтобы о его содержании узнало как можно меньше посторонних лиц. Ее провели в зал, где, кроме одного сервированного столика, все остальные стояли пустыми. Вихров, который лично сопровождал Эльзу на эту встречу, настоял на своем присутствии в зале. Пока он выяснял отношения, не повышая при этом голоса, Эльза стояла в дверях, потому что вход в зал был перекрыт помимо охранника, существившего осмотр еще и начальником службы безопасности клана. Наконец Вихрову удалось договориться, и он вместе с начальником охраны Южанина вошли в зал и заняли столик возле самых дверей, а Эльза прошла вглубь зала, где из-за стола поднялся довольно-таки молодой мужчина, протянувший ей руку, которую она пожала практически без колебаний. «Как всегда прекрасно», — улыбнулся южанин и подвинул Эльзе стул, помогая весьма галантно сесть за стол. «Вы знаете, Эльза, многие славные представители весьма сильных кланов были ужасно разочарованы, когда ваш отец отдал вас Савельеву. Это решение было странным и совершенно непонятным для многих, включая меня самого». Это не было мотивом для укрепления клана и с первого взгляда казалось абсурдным, ведь главы клана, занимающие место в первой пятерке, никогда не отличались такой щедростью по отношению к кланам, которые уже давно вылетели из Совета. Но тогда никто из нас даже не предполагал, что этот мальчишка может настолько быстро сориентироваться в развернувшихся после нападения на Касл беспорядках и оторвать для своего сгибающегося клана изрядный кусок пирога. У меня иногда возникали ощущения, что Виталий предугадывает дальнейшее развитие событий, словно знает наверняка, чем они могут закончиться. Он совершил всего лишь одну ошибку, напав открыто на клан Вайковых. А во всем остальном я лично могу только позавидовать такой прозорливости. И я говорю сейчас не только о вашем муже, но еще и о вашем отце. Вы пригласили меня на обед, чтобы рассказать о том что выбор мне мужа моим отцом оказался весьма удачным». Эльза аккуратно разложила салфетку на коленях и в упор посмотрела на южанина. «Не только», — он улыбнулся. «Хотя я постоянно предупреждал отца, что от этого парня можно ждать много неожиданностей. Попробуйте этот суп. Он сегодня удался шефу просто на редкость». От треской смены темы Эльза даже слегка растерялась. Все-таки ее не готовили к подобным переговорам» она всегда думала что единственное для чего ее позвали бы в этот ресторан это как сопровождение мужа этокий декоративный элемент радующий взгляд и именно к этому ее готовили всю сознательную жизнь суп действительно удался она даже съела пару ложек чтобы собрать мысли в одну кучу и понять уже что южанину от нее надо мои комплименты шефу так о чем вы действительно хотели со мной поговорить своей прямолинейности вы удивительно напоминаете своего отца. Южанин отложил ложку в сторону. — Неудивительно. Он ведь мой отец. Эльза продолжала неотрывно смотреть на него, но мужчина, казалось, не чувствует ни малейшего дискомфорта от ее немигающего взгляда. Мужчина привык играть в свою игру в бассейне с крокодилами, и обычным напряженным взглядом его было не пронятие. Девушка это понимала и даже не собиралась на него давить. Ей просто были непривычны такие разговоры, и она до последнего не могла скрыть своего напряжения. «В каком состоянии находится ваш муж?» Даже тембр его голоса изменился. Он стал напористым и жестким. Все-таки южанины по праву занимали первую строчку в Совете кланов вот уже на протяжении многих лет. И если после взрыва, во время которого старший представитель этого клана погиб... Их положение слегка пошатнулось, то сидящий сейчас перед Эльзой Никита очень быстро его поправил. Правда, в ходе поправки пострадали три клана из шестого десятка. Но это уже мелочи. Тем более, что южанин устроил слияние, и в итоге пострадали, по сути, лишь кланообразующие семьи. А других представителей, если изменения не коснулись, то отнюдь не в худшую сторону. «Он жив, все остальное вас не касается». Резко ответила Эльза. Акции клана Савельевых упали и продолжают падать из-за неопределенности с руководством. Вы уже вылетели из второго десятка степени влияния и очень скоро покинете четвертый. Мои аналитики приводят прогноз, что позиции поднимутся, когда совместная с кланом Бойнич деятельность по добыче алмазов даст первые результаты, но это будет кратковременное решение. Когда... Или лучше говорить, если ваш муж очнется, ему будет очень непросто вернуться хотя бы к последней занимаемой позиции. В идеале же клан должен войти в первую десятку. Южанин бросил салфетку на стол. «Почему вы мне все это говорите?» Эльза так сжала в руке вилку, что костяшки побелели. «Потому что вы имеете определенное влияние на своего отца. Так повлияйте на него». Никита откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Вы сейчас погрязли в делах клана. Я прекрасно понимаю, насколько вам сложно. Но вы даже не представляете, что творится сейчас в провинции. Многие главы кланов, представляющие кланы в Совете, вынуждены вернуться в свои родовые имения, чтобы хоть как-то попытаться урегулировать обстановку. Волнения на предприятиях нарастают». Почти каждый день вспыхивают стихийные митинги, я уже молчу про тех граждан, которые не состоят в кланах. Скоро мы получим полномасштабную гражданскую войну и станем легкой добычей для всех желающих. Нам необходимо вернуть на трон императора. Это так же верно, как и то, что солнце все еще встает на востоке. Недавние события в Милане очень наглядно продемонстрировали, на что способен даже один император без поддержки семьи И лояльных к трону кланов. А недовольные сидят и не высовываются, потому что ни один представитель ни одной императорской семьи терпением не отличался и не отличается. Поэтому я еще раз прошу вас надавить на отца, чтобы он взял частично управление кланом Савельевых в свои руки, чтобы удержать клан хотя бы на том месте, которое он сейчас занимает. Я не говорю о слиянии или насильственном захвате клана вашего мужа вашим отцом. Я вижу по вашим глазам, что вы подумали именно об этом. Нет, это недопустимо в сложившихся обстоятельствах. Клан Савельевых должен оставаться кланом Савельевых. И в конечном итоге занять место поблизости с кланом вашего отца. И это в первую очередь выгодно вашему отцу, а потом уже остальным, кто в этом заинтересован. Включая меня. «А какой в этом ваш интерес?» Спросила Эльза. Надеюсь, что он ответит, и она не будет ломать голову над таким странным разговором и поведением южанина. Это второй вопрос, который я хотел бы с вами обсудить. Ответьте уже, Эльза. Есть ли надежда на то, что ваш муж выкарабкается? Надежда есть всегда. Эльза устала. Она все еще не до конца понимала, зачем южанину все это нужно. Даже несмотря на то, что он занимает первую строчку в Совете, никто в здравом уме не хочет иметь рядом с собой сильный молодой клан с довольно большими амбициями у его главы, который может составить ему довольно угрожающую конкуренцию. «Вы первый, кроме моего отца и Овчинникова, кто открыто говорит о том, что желает Виталию скорейшего выздоровления». «Я подозреваю, что внутри совета кланов зреет заговор». Южанин протер лицо руками. «Из пятнадцати изначально выявленных претендентов на трон в живых осталось лишь пятеро, включая вашего мужа. Кто-то целенаправленно уничтожает претендентов, и мы никак не можем найти никаких зацепок. А мы ищем. Особенно те кланы, которые остались не только без прямого претендента на трон, но еще и внезапно без главы. Причем все смерти происходят будничные и совершенно неожиданно. Я бы сказал, что выглядят они действительно как несчастный случай или смерть от естественных причин. Но если бы такого рода смерть была одна, ну две, но не десять. И это без оглядки на охрану, которую совет усилил втрое. «Кто-то из претендентов избавляется от конкурентов?» – подсказала Эльза. «Не исключено. Повторяю, мы не знаем, кто и зачем это делает. Положение клана очень важно для последующего голосования. Лично мне весьма импонирует Виталий, и я хотел бы, чтобы голосование все же произошло, и он стал императором. У меня есть ощущение, что он способен взвалить на себя эту ношу. Но для этого он должен выжить и пройти ритуал единения с родственной стихией. А еще он должен иметь определенное влияние на всех глав кланов, представленных в Совете. Чтобы занять место в центре круга, претендент должен в данном случае получить все 100% голосов. Если хоть один проголосует против, кандидатура не будет утверждена. Говоря все это... «Вы не предлагаете своей помощи», — ровно произнесла Эльза, теперь уже не поднимая взгляда на Никиту. «Только гарантируйте свой голос при выборе императора». «Нет, не предлагаю. Во-первых, в этом случае клан Савельевых потеряет остатки авторитета, чего совершенно невозможно допустить». Во-вторых, вы будете мне должны, а это поставит некоторые мои дальнейшие решения, под сомнение. И это тоже невозможно допустить. Ну и вряд ли Виталий останется доволен подобным решением с нашей стороны. И да, вы правы, у него очень мало сторонников. Поэтому в ваших же интересах начать изучение всех 99 кланов, заседающих в Совете. И... Усильте охрану мужа, коль скоро сам он не способен себе ее обеспечить. И последнее. В совете при голосовании по поводу выбора императора необходимо присутствие главы клана или лица, доверенно замещающего его и, как бы это дико ни звучало, мужского пола. Такие вот пережитки прошлого. Но с этим мы не в силах ничего поделать. Поэтому в случае чего подумайте о законном представителе в Совете, если случится такое, что Виталий не сможет присутствовать там лично. А теперь прошу меня извинить. Дела. Он поднялся из-за стола и направился к выходу, оставив Эльзу сидеть в молчании, гипнотизируя взглядом суп в тарелке, думая о том, чтобы согласиться на предложение Светланы, потому что и дальше надеяться на чудо, стало непозволительной роскошью. В то же самое время на восьмом этаже в лаборатории 13 квадрата происходила суета. В основной коллектор обвалилась целая стая крысюков, среди которых, к счастью, наблюдалось всего две усовершенствованные особи. Пока дежурные поднимали бойцов по тревоге и отправляли жучков-шпионов на изучение обстановки, пока бойцы спустились в канализацию – Несколько особей прорвалось заграждённый специально от них периметр, просто пройдясь по трупам своих сородичей, и оказались в коридорах лабораторий. «Егоров, какого грёбаного хрена они творят?» Мимо застывшего возле монитора учёного пронёсся Алдышев, спешащий к двери, чтобы заблокировать её. «Полагаю, что это одна из последних атак вообще». Егоров продолжал смотреть на экран. и «Видишь, среди них есть самки, хотя во время всех остальных нападений самки участия не принимали, как наиболее уязвимые существа, даже несмотря на их неспособность к размножению. Но немаловажно, они не обладают крепостью клыков и когтей самцов, поэтому принуждение их к нападению больше похоже на акт отчаяния. Я думаю, нужно посоветовать Вихрову организовать окончательную зачистку и уже навсегда избавиться от этих тварей». «Ты лучше помоги, а не разглядывай своих любимых крысюков и не подражай ведущему программу про редких животных африканского континента!» пропыхтел Алдышев, который никак не мог справиться с дверью, которую ощутимо пихали с другой стороны. «Егоров, твою мать, помоги мне, а то прорвется такая дверь к Савве, и что делать будем?» «Ты не смотри, что Эльза выглядит вполне покладистой. Она нам яйца быстро к потолку прибьет, собственноручно и без наркоза. Я эту породу знаю». Вообще не понимаю, чем её Савва так привлёк? Она словно приклеилась к нему. Я не говорю что это плохо. Для клана это в самый раз. Но, чёрт подери, это выглядит довольно странно, когда она сидит тут возле него и что-то рассказывает часами. Она, конечно, не мешает нам, но всё равно действует на нервы всего одним своим присутствием. «Да твою мать, Егоров!» «Да иду, чего орёшь?» Егоров подошёл и с размаху ткнул палкой в щель, которая никак не хотела закрываться. Раздался противный визг, и дверь с тихим щелчком закрылась. Алдышев быстро активировал запор и злобно уставился на Егорова, который тем временем норовоучительно заявил. «Вот видишь, как все просто!» И не надо было нервничать. «Егоров, я тебя просто когда-нибудь контужу вот этой вот палкой, помяни мое слово!» Пригрозил Алдышев и прислушался к творящемуся за дверью переполоху. «Что там такое происходит?» Егоров пожал плечами, и тут яркий свет, заливающий все пространство лаборатории, мигнул. Ученые тревожно переглянулись. «У нас аварийный генератор есть?» — резко спросил Егоров, у которого в критических ситуациях мозг начинал работать на полную катушку. Он поднял голову, что-то рассматривая на потолке, когда в очередной раз свет на долю секунды пропал, а затем резко включился везде, кроме ламп потолка, которые словно неохотно начали зажигаться с противным гулом. — Есть. И он начинает работать сразу после отключения. — Но почему свет мигает? Ты можешь мне объяснить? — взорвался Алдышев. — Я не помню, чтобы эти твари провода перегрызали, потому что никакого иного объяснения случившемуся я не нахожу. Раньше они только могли закоротить проводку тушами своих более тупых собратьев. А сейчас такого количества крысюков и характерного звука просто не наблюдается. А ведь мы их изучали. — Я этого тоже не помню, — огрызнулся Егоров. А ещё я не помню, чтобы они молниями швырялись. Они швыряются. И я так и не сумел вычленить ту последовательность нуклеотидов, которую этот безумец Волков использовал при создании подобного эффекта. Но в его записях сам чёрт ногу сломит. Неудивительно, что он совсем с катушек слетел. А ещё я не помню, чтобы крысюки могли бы спокойно разгуливать по канализации, уничтожая при этом созданные антикрысячие барьеры и супространство. Я же говорил, что они эволюционируют самостоятельно, без явного вмешательства из дни их создателя, который, судя по уменьшающейся с каждым разом популяции, давно уже прекратил свои эксперименты и перестал плодить их искусственным путем. Алдышев покосился на друга, но ничего не ответил. По сравнению со спятившим Волковым, даже Егоров выглядел образцом нормальности. Свет снова мигнул, и вдруг неожиданно полностью погас. Он погас всего лишь на мгновение, но при этом отрубились все приборы, которые стояли в лаборатории в зоне видимости двух ученых. И когда через мгновение снова стало светло, оборудование принялось включаться, входя в штатный режим, что говорило только о том, что генератор заработал в свою полную мощность. Оба ученых с тревогой одновременно посмотрели на дверь палаты, из-за которой в то же мгновение раздался противный писк, напоминающий тот, который издавали крысюки. Они бросились к Саве, наплевав на защитные халаты и респираторы. Когда они все-таки ввалились в непосредственно палату, потому что застряли в дверях, ломанувшись туда одновременно, то остановились, тупо глядя на пищащий монитор, по которому бежала прямая линия.